С трудом пробиваясь сквозь толпу, Геральт вышел к варьку, увешанному медными кастрюлями, котелками и сковородками, отливающими красным в лучах предвечернего солнца. За варьком стоял рыжеволосый краснолюд в оливковой шапке и тяжелых башмаках из т ю л е н е й кожи. На лице краснолюда рисовалось неудовольствие. Коротко говоря, он выглядел так, словно через минуту намеревался оплевать копающуюся в товаре клиентку. Клиентка колыхала бюстом, трясла золотистыми кудряшками и поливала краснолюда бесконечным потоком слов, лишенных склада и лада. и Клиентка была н е много н е мало виспуля, известная Геральту в качестве метательницы горшков. Не ожидая, пока она его признает, он быстро слился с толпой. Западный базар пульсировал жизнью. Дорога сквозь скопище народа походила на продирание через кусты боярышника. То и дело что-то цеплялось за рукава и штанины. То дети, потерявшиеся у мам по к а т е оттаскивали отцов от повадки с продажей в разлив, то шпики из кардигардии, то торгующие из-под полы продавцы шапок-невидимок, афродизий и похабных картинок, вырезанных на кедровых досочках. г е р а л ь д перестал улыбаться и перешел на ругань, одновременно с успехом пользуясь локтями. Вдруг он услышал звук лютни и знакомый жемчужный смех. Звуки шли со стороны сказочно разукрашенного варька, снабженного вывеской. Здесь чудеса, амулеты и наживка для рыбы.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 «Я думал, мы разделились, чтобы искать Доплера, а ты устраиваешь концерты. И не стыдно петь на ярмарках, словно нищий дед?» «Стыдно?» – удивился Барт. «Важно, что и как поешь, а не где поешь. Кроме того, я голоден, а хозяин Валька обещал накормить обедом. Что же касается Доплера, то ищите его сами. Я для погонь, драк и самосудов не гожусь. Я поэт». «Ты будешь и помалкивал, поэт. Здесь твоя невеста. Могут быть неприятности». «Невеста?» Лютик нервно заморгал. «О ком ты?» «У меня их несколько». В этот момент сквозь толпу слушателей с и л ы нападающего тура пробилась в е с п у л я держа в руке медную сковороду. Лютик соскочил с прилавкой и кинулся бежать, ловко перепрыгивая через корзины с морковью. в е с п у л я повернулась к ведьмаку, раздувая ноздри. Геральт попятился и уперся спиной в стенку варька. «Геральт!» — крикнул Дайенти Бибервельд, вырываясь из толпы и отталкивая в е с п у л ю «Быстрее, быстрее! Я его видел! Вон там он убегает!» «Я еще вас достану, распутники!» — взвизгнула Веспуля, стараясь удержать равновесие. «Я еще сочтусь со всей вашей сворой!» «Хороша компашка! Стиляга, оборванец и карлик с волосатыми пятками! Вы меня попомните!» «Туда, Геральт!» — крикнул Дайнти, на бегу расталкивая группку ш к а л я р о в занятых игрой в три ракушки. «Туда, туда! Он между телегами крутится! Заходи слева! Быстрее!» Они кинулись в погоню, сопровождаемые проклятиями перекупщиков и покупателей. Геральт только чудом избежал столкновения, сбросившимся под ноги сопливым малышом. Перескочил через него, перевернув при этом два бочонка сельди, за что разъяренный рыбак хлестнул его по спине живым угрем, которого в тот момент демонстрировал клиентам. И тут он увидел Доплера, пытающегося сбежать вдоль загона для овец. — С другой стороны! — крикнул Дайнти. — Обходи его с другой стороны, г е р а л ь д Доплер стрелой пронесся вдоль заграды, мелькая зеленым жилетом. Теперь было ясно, почему он не превратился ни в кого другого.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 Заскрежетал зубами, поднял правую руку, сложил пальцы в знака р т направив его прямо на палатку. Палатка вздулась, и изнутри послышался жуткий вой, гул и рев скотины. Палатка осела. Доплер, п а у з я на животе, в ы б р о л с я из-под полотна и кинулся ко второй, меньшей палатке, скорее всего, леднику. Геральт, не раздумывая, направил руку туда и ударил его в спину знаком. Доплер повалился на землю, как громом пораженный, перевернулся, но тут же вскочил и влетел в палатку ледник. Ведьмак преследовал его по пятам.